Глава четырнадцатая Осторожно ступив на мостовую, я чуть откинула капюшон подбитого мехом плаща и огляделась. Привратник, по приказу маркиза, отправившийся докладывать о нашем визите, оставил массивные ворота запертыми. С внезапно сковавшей меня робостью я осторожно приблизилась к ним и, крепко вцепившись в холодные прутья, царапающие пальцы, с тревогой и волнением уставилась на величественное строение, полускрытое роскошным парком, вход в который охраняли многочисленные статуи древнегреческих богов и богинь. В ушах, словно из густого тумана, прозвучал смутно знакомый мелодичный женский голос. — Шанталь, милая! «Вернись не в карету. Не, не подобает принцессе не крови не простаивать у ворот, как простой крестьянке. Бабушка давно ждет нас». Этот голос из прошлого. Я и не думала, что когда-нибудь вновь услышу его. Он принадлежал моей матери. «Мама!» «Шанталь!» «Будьте любезны, вернуться в экипаж. Герцогиня ждет нас». Слегка каркающий от простуды голос маркиза вернул меня к действительности. Да, он прав, не стоит тянуть. Пора вернуть себе свою настоящую жизнь. У многих посетителей, впервые оказавшихся неподалеку от замка Одемар, создавалось впечатление, что это архитектурное сооружение имеет миниатюрные размеры. Однако это было лишь иллюзией, которая возникала из-за того, что фасад здания специально был сделан непривычно узким. Высота особняка, внутренний двор и многочисленные постройки, входящие в ансамбль, моментально ввергали в шок любого вплотную приблизившегося к уютному и аккуратному замку, который поэты современности в своих одах наперебой называли «дворцом». Невероятное по красоте строение, принадлежащее семье Дарси, напоминало своей позднеренессансной архитектурой Люксембургский дворец в Париже. Это объяснялось тем, что замок проектировал сам Соломон де Брос еще до того, как стал настолько знаменит, что ему было доверено создать дворец, достойный самой королевы Марии Медичи, бабушке нынешнего короля поселившийся в нем после того, как была официально удалена от двора собственным сыном, королем Людовиком XIII. В лучах скупого утреннего солнца, решившего скрасить последние осенние деньки, построенный из белого песчаника особняк ослеплял своей торжественной белизной. Проехав весь парк, карета остановилась у подъездной аллеи, где нас уже дожидались четверо чуть запыхавшихся от быстрого бега лакеев. Почти синхронно склонившись в почтительном поклоне, они молча припроводили нас в святая святых. Подобрав юбки своего роскошного наряда, я сделала первый шаг внутрь. И все, как в цветном калейдоскопе, любимые игрушки Дорозена завертелось перед глазами. Да. Я помнила это место именно таким, каким оно предстало сейчас перед моими глазами. Тот же любимый герцогиней благородный серый цвет, присутствовавший во всем убранстве замка, та же роскошная посеребренная парадная лестница, ведущая на верхние этажи те же бархатные портьеры. Вот и вы, господа, добро пожаловать в мою скромную обитель. Из дверей гостиной величественно выплыла женщина, при взгляде на которую резко подпрыгнула и отчаянно забила сердце. Бабушка, сны, преследующие меня на протяжении всего детства, обрели знакомые, вполне осязаемые очертания. Почти забытое лицо, изборожденное глубокими морщинами, и такие знакомые добрые зеленые глаза, помутневшие и потерявшие свой блеск из-за пролитых слез по умершим родным. Глядя на нее сейчас, я мысленно складывала воедино все части головоломки, долгие годы казавшейся мне неразрешимой. А ответ, оказывается, всегда был на поверхности. Нужна была сегодняшняя встреча, чтобы расставить все по своим местам. Несмотря на свой невысокий рост, Арабелла Дарси своим величием подавляла любого, имевшего несчастье, стоять перед ней. Я увидела, как напрягся маркиз. Сегодня ему придется в одиночку сражаться со старой драконихой, как ее окрестила людская молва. Граф де Клермонт, абсолютно уверенный в провале всей затеи, в самый последний момент категорически отказался сопровождать нас, объясняя это тем, что не желает быть в числе тех, кого пожилая дама в зашей вытолкает из своего дома. Бесконечные споры, участившиеся в последнее время, внесли раскол в многолетние отношения моих опекунов. Потерявший терпение маркиз, несмотря на простуду, так не вовремя возникшую и грозившую сорвать все планы, принял решение сопровождать меня один, не применув перед отъездом распорядиться, чтобы к нашему возвращению граф навсегда покинул его дом. Деклермонт был в шоке. Не такой реакции он ожидал от всегда мягкого, как воск маркиза. Неизвестно откуда появившаяся твердость сквозила в каждом слове и жесте Дорозена, безапелляционным тоном заявившего, что не желает больше мириться с присутствием рядом с собой человека, не верящего в него и не уважающего его мнения. Не обращая внимания на вопли опального фаворита, он подхватил меня под локоток и, более не оборачиваясь, сопроводил до самой кареты. В пути, предугадывая любые расспросы, он категорически запретил мне упоминать при нем имя графа. — Не надо, милочек, не стоит. В любом самом важном деле половина успеха зависит от тех, кто верил в тебя, поддерживал. Он задумчиво откинул шелковую занавеску и выглянул в окно. Клермонт ни во что не ставит ничего мнение, кроме своего собственного. Признаюсь, мне уже давно следовало выставить этого проходимца вон, но я все как-то не решался. Теперь же, милая моя Шанталь, благодаря тебе все в нашей жизни изменится. Я верю в это. Будем же держаться вместе ради той цели, которой мы так упорно шли все эти долгие месяцы. Знай, что ты можешь целиком и полностью рассчитывать на мою поддержку. У тебя все получится, не сомневайся в этом, просто будь сама собой и не забывай обо всех уроках, что получал от меня в последнее время. Он похлопал меня по сложенным на коленях рукам, а мне стало жаль его, хотелось обнять и утешить словами, способными вселить уверенность в этого маленького, но, как оказалось, такого славного и сильного духом человечка. Как получилось, что я, совершенно не осознавая этого, безнадежно привязалась к этому снующему повсюду сгустку энергии? Желание довериться ему, рассказать обо всех возникших догадках, ослепляло, но пока было еще не время. От того, каким он покажет себя на сегодняшней встрече, будет зависеть степень моего доверия, которое ему еще предстояло заслужить. Под тяжелым испытующим взглядом которым нас окинули, я грациозно опустилась в глубоком реверансе, в то время как Дерозен, согласно придворному этикету, трижды подмел перьями своей шляпы мраморный пол. Коротко кивнув, пожилая дама повернулась к нам спиной и, шелестя юбками, прошествовала назад в гостиную, молча предлагая нам следовать за ней. Переглянувшись между собой, мы прошествовали в роскошно обставленное просторное помещение. Счетным скрываемым усилием, опустившись в одно из обитых серебристой порчой кресел, она жестом пригласила нас сесть, дав распоряжение горничной принести ставший уже популярным, но совершенно нелюбимый мной горячий шоколад. Итак, маркиз, тон ее голоса был таким ледяным, что я невольно поежилась. Из полученного письма я заключила, что вам удалось сделать «Невозможное. Разыскать мою погибшую и много лет горько оплакиваемую внучку. Это она?» Не поворачивая головы в мою сторону, она сверлила взглядом моего спутника. Судя по всему, герцогиня ни капли не сомневалась в том, что мы — очередные аферисты, пытающиеся выдать себя не за тех, кем являемся, в надежде сорвать куш в виде баснословно огромного наследства Дарси. «Да!» мадам». Несмотря на прилагаемые усилия, голос Марки задрожал. Впрочем, он догадался скрыть дрожь за надрывным кашлем, извинившись перед хозяйкой за свое не совсем блестящее самочувствие. Медленно, пус за пусом, пус или дюйм старинной французской мира длины. Она оглядела меня с головы до ног, не упуская ни единой подробности. Возможно, кого-то другого и смутил бы столь пристальный взгляд, но только не меня, с каждой минутой только обретающей уверенность в своих силах. Молча я ждала ее вердикта. Хм, ну что же, определенного сходства вам, конечно, добиться удалось. Тут она сделала многозначительную паузу, а затем продолжила. Но вынуждена разрушить ваши мечты. Это... Она небрежно махнула в мою сторону. «Не Шанталь!» Тяжелый вздох мгновенно растерявшегося дорозена, вывел меня из того состояния шока, в который ввели слова бабушки. Подумать только, она даже не соизволила дать мне шанса и сразу же вынесла приговор. Я смотрела на такое знакомое и любимое лицо и не понимала ее реакции готова допустить, что в течение долгих лет ей раз за разом приходилось переживать разочарование всякий раз, когда в ее доме появлялись люди, утверждающие, что знают местонахождение ее внучки. Но я не они. Я — это я. И не позволю отмахнуться от себя, как от ненужной вещи. Поникший маркиз, понявший всю бесполезность споров со старой герцогиней, принялся, бормоча извинения за беспокойство, подниматься в кресле с твердым намерением откланяться. Но я жестом велела ему вернуться на место. Злость на обстоятельства придавала мне сил. Вцепившись для опоры в подлокотники кресла, в котором сидела, я, чуть наклонившись вперед, так же, как еще совсем недавно делала это она сама, Немигающим взглядом уставилась на свою единственную кровную родственницу. — Вот как? И как же? Позвольте полюбопытствовать, мадам, вы это сразу поняли. От робкой почтительности, присущей воспитанным молодым особам, не осталось и следа. Я знала правду и не собиралась ни на шаг уступать своих позиций. Серебряные брови взметнулись вверх, в глазах заплясали недобрые огоньки. «В чем дело? Я разоблачила ложь, и у вас сразу отпала нужда изображать аристократку? Где вы подобрали эту девку, Маркиз? Или же ваш титул такая же фальшивка, как то ничтожество, которое вы притащили в мой дом?» Герцогиня поднялась с кресла. «Ваше время истекло. Убирайтесь. Лакей проводит вас до выхода». «Ничтожество? Нет уж. Извините». Вскочив с места и уперев руки в бока, я, совершенно игнорируя пытающего сообразумить меня Дорозена и застывших с открытыми ртами лакеев, нависла над герцогиней. Ее величественность и грозный вид меня не пугали. Я была сделана из того же теста, что и она, и сейчас собиралась продемонстрировать это во всей красе. Не знаю, скольких обманщиков вам пришлось вышвырнуть из дома. Их судьба меня не интересует, но я... — Не они. Нравится вам это или нет, но я, ваша внучка, мадам, и собираюсь это доказать. — Внучка? Ирония, сквозившая в каждой черточке лица, в каждом звуке родного голоса, резала без ножа. Моя внучка умерла вместе со своей матерью и погребена в часовне этого замка. Я лично оплакала и похоронила их обеих. Ложь, наглая, ложь, мадам, рассчитанная на тех, кому ничего не известно о произошедшем. Но мы-то с вами обе знаем, что все совсем не так? Не так? Ее уничтожающий взгляд нелегко было вынести, но я уже не могла остановиться. А как же, по-вашему, все происходило на самом деле? Хотите знать? Что ж, извольте, для начала я расскажу вам то, о чем узнала от маркиза де Розена, приближенного короля, бывшего невольным свидетелем той страшной ночи. Так вот, королева Кларанс Мадам скончалась вовсе не здесь, не в этом замке. Будучи смертельно раненой, она вместе с дочерью нашла приют в одном из монастырей под Парижем. Лежа на смертном отре, она взяла слово с приехавшего по ее просьбе французского короля, что он позаботится о ее ребенке. «И он не смог!» «Стало известно, что ребенок погиб вместе с матерью. Да, возможно, по приказу короля об этом было объявлено во всеуслышании, чтобы обмануть следующих за ними по пятам врагов. Но ответьте честно, мадам, разве вы поверили в весь этот бред?» «Да, поверила». Ни единый мускул не дрогнул на лице старой герцогини. Еще одна ложь. Каким-то образом в обход приказа короля вам удалось узнать о том, что вашу внучку тайно перевезли в монастырь кормилиток в бери. Не пытайтесь отрицать этого, мадам. Несмотря на очень юный возраст, я хорошо запомнила свою единственную за многие годы посетительницу в сером бархатном плаще, в тайне от сестер, навестившую меня и угостившую за сахарными орешками. Вы думали, я вас не вспомню? не обращая никакого внимания на опешивший взгляд бабушки и на застывшего с открытым ртом Дорозена понятия не имевшего о том, что он сейчас слышит, я в волнении заходила по комнате. Да, не стану обманывать, детская память — штука сложная. Тогда я не узнала вас, принимая за добрую женщину, пожалевшую несчастную сиротку и дважды навестившую ее. Я сжала пальцами виски, так как сильное волнение спровоцировало головную боль. И так бы и продолжала пребывать в неведении, пока год назад кто-то не попытался меня убить, прямо в стенах монастыря, спалив все кругом дотла. В потрясенных глазах пожилой женщины стояли слезы. Было в них что-то еще, но я уже настолько разошлась, что совершенно не обратила на это никакого внимания. «Все еще не верите? Считайте меня алгунией? что ж, воля ваша, я уйду, но напоследок хочу, чтобы вы знали. Я мечтала встретиться с вами. Я считала дни до встречи с той, кто прощал мне, трехлетнему ребенку, все шалости, которые я устраивала в тот единственный раз, когда приезжала сюда с мамой. И перед тем, как окончательно уйти из вашей жизни, хочу признаться, что это я, а не слуги, изрезала ножницами». «Ваши бархатные портьеры, и я же сломала оправу ваших очков. И тот пожар в детской, Абела, его устроила, тоже я». Я и не замечала, что плачу на взрыд, пока, переводя дыхание после монолога, не пришла в себя от собственного всхлипа. Устыдившись момента слабости, свидетелями которой стало столько людей, Я уже мало что, соображающая и преследуемая единственным желанием поскорее покинуть это место, ринулась было к выходу, когда окрик герцогини заставил меня застыть на месте. — Шанталь, девочка моя, вернись! — Что? Я не ослышалась? Не доверяя собственным ушам, я продолжала стоять, не решая обернуться. — Шанталь! — Медленно, очень медленно! Боясь надеяться, я осторожно повернулась назад и оказалась в объятиях подбежавшей ко мне женщины. Не ожидавшая ничего подобного, совершенно растерянная и подавленная, отбросив всякий стыд, я уткнулась носом в родное плечо, зарыдала уже в полный голос. «Не плачь, родная, прошу, твоя Абела с тобой, любовь моя, ты больше никогда...» И будешь одинока. Не знаю, сколько времени прошло, Но только слезы наконец иссякли, Оставляя после себя Абсолютную пустоту, Бессилие и жуткую головную боль. Убаюканная нежным голосом, Нашептывающая мне на ухо Слова утешения И крепкими объятиями, Дарящими долгожданное тепло и уют, Я сама не знаю как Провалилась в глубокий сон Без сновидений. А Белла? Шепотом спросил начавший постепенно приходить в себя Дорозен, Глядя на внушающую ему долгие годы благоговейный страх женщин, сейчас, по-матерински заботливо гладящую по волосам спящую на отаманке девушку, он не смог удержаться от иронии. Так звала меня только малышка Шанталь. Трехлетнему ребенку, почти не говорящему по-французски, никак не удавалось выговорить букву «Р». В имени Арабелла. Но не советую вам увлекаться и следовать ее примеру. Подобные вольности прощаются только моей внучке, а не старому проныре и развратнику, вроде вас, Дорозен. Кстати, о развратниках. Где вы оставили своего друга, без которого, как я слышала, вы уже долгие годы нигде не появлялись? На лице маркиза появилось выражение, будто он только что выпил бокал уксуса. Ох, прошу вас, мадам, не напоминать мне о грехах молодости. Не обращая внимания на скептический смешок, не подобающий знатной даме ее ранга, Дорозен продолжил. Отныне с глупостями покончено, и вся моя дальнейшая жизнь посвящена юной принцессе. Торжественно клянусь, он забавно прижал кулачок к правой стороне груди. В том месте, где, по его разумению, должно было находиться сердце, что не позволю никаким личным отношениям мешать моей службе столь высокородной особе. Де Клермонт в прошлом, где навсегда и останется, обещаю. Герцогиня улыбнулась. Слегка кивнув, она вновь привела взгляд на внучку. Да, моя девочка сейчас, как никогда, нуждается в верных людях. Будем же рядом с нею. Всегда!